Братьев привезли в Кире. К счастью, мусульманские священники вступили за них. Путешественникам вернули кое-что из отнятых вещей, но большая часть пошла ко дну вместе с лодкой Джона Лендера. «К великому моему удовлетворению, — говорит Ричард Лендер, — среди принесенных предметов я сразу увидел сундук, в котором были наши книги и один из дневников моего брата. Рядом стоял ящик с лекарствами. Правда, оба они оказались полны водой. Большой ковровый дорожный мешок с одеждой был раскрыт и разграблен. В нем остались лишь одна рубаха, пара штанов и один сюртук. Много ценных вещей проплыло. Погибли все мои дневники, за исключением записной книжки, куда я заносил путевые заметки, начиная с раббы. Исчезли четыре ружья, из которых одно принадлежало мунго -парку. Четыре тисака и два пистолета. Девять слоновых бивней, самых лучших, какие я только видел в здешних краях, полученные в подарок от султанов Уоу и бусы, страусовые перья, Несколько прекрасных леопардовых шкур, много разных бус, все наши пуговицы, каури, иголки, столь необходимые для обмена на продукты. Все это пропало и, как нас уверяли, покоилось на дне реки. Однако братья Лендеры по-прежнему считались пленниками. Их собирались отправить к Аби, властителю страны Ибо, чтобы тот -то решил их судьбу. Через два дня, 8 ноября, лодки были уже в виду города Эбое, в том месте, где Нигер делится на три огромных реки с поросшими пальмами низкими болотистыми берегами. Одежду молодого вождя Аби украшало такое множество кораллов, что туземца можно было бы окрестить коралловым вождем. Жители Эбое, говорится в отчете, возделывают только иньям, маис и бананы. У них много коз и домашней птицы, но мало овец и вовсе нет крупного рогатого скота. В городе, широко раскинувшемся на открытой равнине, живет много народа, он является столицей государства Ибо. После переговоров Аби заявил, что по законам и обычаям страны он имеет право считать братьев-лендеров и их спутников своей собственностью. Однако, не желая злоупотреблять своими правами, он готов обменять их на английские товары по стоимости 20 невольников. Такое решение повергло обоих братьев в отчаяние. Оставшись без продуктов, без иголок, каури и других средств обмена, Они оказались перед печальной необходимостью выпрашивать себе пищу. Наконец, верх взял бой брат вождя из браса, согласившийся заплатить обе выкуп, который тот назначил за обои братьев и их спутников. Сам бой за свои труды и риск, которому подвергался, берясь за перевозку их в брас, потребовал пятнадцать рабов и бочку рома, Хотя цена была чрезмерной, Ричард Лендер согласился. 12 ноября братья Лендеры сели в челн вождя, на котором находилось 60 человек, из них 40 гребцов Выдолбленный из цельного ствола челн имел в длину не менее 20 метров. Был снабжен четырехдюймовой пушкой на носу. целым арсеналом тесаков, картечью и нагружен всевозможными товарами. 14 ноября в 7 часов вечера Челн покинул главное русло и вступил в реку Брас. Час спустя Ричард Лендер с невыразимой радостью ощутил влияние морского прилива. Еще немного дальше к Челну Боя подошли лодки Ганна и Фордея. В таком странном сопровождении двое англичан доехали до города Брас. «Челны, — говорит Лендер, — шли друг за другом с довольно ровными промежутками, и на каждом развивалось по три флага. На носу переднего челна стоял бой, голова вождя была увенчана длинными перьями, которые качались при каждом его движении. Тело было разрисовано самыми причудливыми узорами, белыми по черному полю. Он опирался на два громадных зазубренных копья и время от времени силой ударял одним из них, словно старался убить какое-то воображаемое хищное и опасное животное. В других челнах на носу, дико кривляясь и дергаясь, плясали жрецы. как и остальные приближенные боя, они, подобно ему, были размалеваны с головы до ног. В довершение всего Ган на своей лодке метался по реке, то становясь во главе флотилии, то замыкая ее, и для пущей важности непрестанно полил из своей единственной пушки. Пройдя от последнего порога около 750 километров, Братья достигли моря. Брас состоял из двух городов. Один принадлежал Фордею, другой — вождю Джакету. Вождь Форде и слышать не хотел о том, чтобы разрешить братьям лендером покинуть город, пока они не заплатят ему выкуп. Наконец, Ричард Лендер уговорил Боя отпустить их на английский бриг, стоявший в устье реки. Вождь требовал хоть что-нибудь вперед, и его с трудом удалось уломать. 24 ноября, когда сильный ветер, подувший с моря и гнавший волны в устье реки Брас, делал плавание по ней уже почти невозможным, Ричард Лендер и его восемь спутников — Прибыли на борт корабля. До того ему пришлось выслушать от вождя боя множество упреков и обвинений. Ричард Лендер, расстроенный, что не мог выполнить данные бою обещания, предложил вождю пять серебряных браслетов и саблю туземной работы. Братья Лендеры добрались до острова Фернандо-По, потом до реки Калабр. Там они пересели на судно Кернарвон, шедшие в Рио-де-Жанейро, где командир эскадры, адмирал Бейкер, посадил их на английский корабль. 9 июня они высадились в порт смуте Передав отчет о своем путешествии лорду Гоудричу, министру колоний, они попросили уплатить долг бою, Министр сразу же отдал распоряжение выплатить вождю бою условленную сумму, на которую тот справедливо претендовал. Так, наконец, было окончательно и полностью разрешена географическая загадка, которая столько веков волновала ученый мир и давала повод к самым различным предположениям. Нигер вовсе не сообщается с Нилом. не теряется в песках пустыни и не сливается с водами озера чат Разделяясь на множество рукавов, он впадает в Гвинейский залив, неподалеку от места, известного под названием мыс Формоз. Честь этого открытия, предсказанного, правда, наукой, целиком принадлежит братьям Лендерам. Огромное пространство, пройденное ими от Яури до моря, было до их путешествия совершенно не изучено. В 1832 году вышла в свет в трех томах вторая работа Ричарда Лендера «Путешествие по Африке» для исследования Нигера до его устья. К моменту возвращения Ричарда и Джона Лендеров на родину, В Великобритании было основано Лондонское географическое общество, которое впоследствии поглотило Африканскую ассоциацию. В 1832 году ливерпульские купцы создали компанию по торговле с внутренними областями Африки. Они оснастили два парохода – Куорра водоизмещением 145 тонн, и Албурка, водоизмещением 55 тонн, а также Брик, загруженный углем и товарами. На них Лендер с командой около 50 человек в июле 1832 года отправился к дельте Нигера. Они поднялись по Нигеру до Бенуэ и по этой реке на 150 километров выше устья. От болезней большая часть моряков умерла. С остальными людьми Ричард Лендер спустился к морю. Он предоставил торговые сделки своему преемнику, а сам на лодке начал обследовать обширную дельту реки. Усиление брас, во время стычки с местными жителями, мушкетным выстрелом, он был ранен в бедро. Пулю вынуть не удалось, и лендер едва достигнув 30-летнего возраста, умер в начале февраля 1834 года на острове Фернандо-По от Гангрены. Сопровождавший его брат Джон вернулся в Англию.